В покое главы Клене было уютно. Она сидела за столом напротив отца и старательно, хотя еще и не слишком быстро, чертила тонким писалом по бересте то, что диктовал Клесх. «Молодец!» — похвалил он. «Быстро учишься!» — девушка улыбнулась. И ее строгое сосредоточенное лицо сразу преобразилось, похорошело. «Что-то ты невеселая совсем», — заметил вскользь обережник. «Случилось чего?» Она пожала плечами, не зная, что ему на это ответить. — Что случилось? — Ничего. — Ты, Фебра, перестала навещать, — сказал глава. «Почему — Почему? клёна опустила глаза. — Я там в тягость. — Отчим усмехнулся. — Это он тебе сказал? — Нет, — тут же встрепенулась девушка. — Нет. И добавила, едва слышно. — Но я же не дурочка, вижу. Клесх откинулся на лавке. — И что же ты видишь? — «Вижу, что не в радость я ему, не нужна», — ответила она, с трудом выталкивая слова, «потому что было стыдно и потому что брала досада. Зачем он принуждает ее растолковывать то, о чем даже думать горько?» «Не нужна и не в радость, ни одно и то же», — спокойно сказал глава. «Как ему тебе радоваться, если он себя обузой чувствует, калекой? Думаешь, просто такое в душу впустить?» Он слабость выказывать не привык, а ты вокруг кошкой бьешься. Но то ведь не дитя балованное, мужик, вой. Ты же то ложку каши губам поднести пытаешься, то напиться подать. Спасибо, что в пеленке не кутаешь. Клена сидела с глазами полными слез. «Он тебе пожаловался, да?» — спросила она. «Об этом ты с ним говорил?» Отчим хмыкнул. «Жаловаться обережники не умеют». А у меня других забот полон рот, чтобы еще дела ваши сердечные разбирать. С этим сами справляйтесь». Пачерица сидела с алыми, как брусника, щеками. «Спрашивал я о сером, о плене, о побеге, о маре», — пояснил глава. Эти его слова больно ранили девушку. Фебр чуть жив был, а к нему с расспросами. И тут же она осадила сама себя. Не ради пустого любопытства ведь допытывались. «Что же мне делать теперь?» — спросила пачерица «Ничего», — ответил невозмутимый Клесх, — «ничего не делать, ни кудахчи вокруг него. Он не цыпленок, да и ты не наседка, дай в силу войти. Зачем тебе мужик немощный?» Клена потупилась и глухо пробормотала «Не пойду больше туда». «Вот же дуровы, девки, хранители, прости!» — сказал глава в сердцах. «Разве я велел не ходить?» Ходи, сколько вздумается, только заботами не одолевай его. Пусть сам ложку держит, сам на ноги вставать сызного учится. Упадет, поднимется. Не в первый раз. Девушка вздохнула и пересела на лавку к отчему. Отчего-то вдруг захотелось стать снова ребенком. Словно ища защиты, Клена уткнулась носом в мужское плечо и закрыла глаза. Вцепилась в клеско обеими руками, прижалась всем телом. Он обнял и в этих объятиях ей стало спокойнее.